и в котором получили право участвовать, хоть и под сенью покрывал, и под присмотром евнухов, даже дамы из султанского гарема, жены владыки, наложницы и незамужние принцессы. Во время этого торжества было сожжено 70 тысяч петард и ракет, так что ночное небо на целых два часа преобразилось в пылающую печь, И все это сопровождалось столь оглушительным грохотом, что дрессированные животные, медведи и тигры, которых привели, чтобы похвастать их искусством перед званными гостями, обезумели и перебрались от страха. А коршуны, что в мирное время составляли постоянную декорацию стамбульского неба, в ужасе разлетелись неизвестно куда и вернулись лишь через три недели. Ради этого торжества поплатило жизнью 900 баранов и 5000 петухов кур-индюшек. и А на приготовление национального блюда под названием плов, которым на торжестве угощали, ушло 16 караванов риса. Остроумный шевалье де ля Прери, присутствовавший на этом увеселении, написал о нем в своем рапорте французской королеве Регенши. Здесь дегуляу, э, то бишь, скорее обжора, чем истинный ценитель, ибо турецкое кулинарное искусство плачевно. Однако эта критическая нотка прозвучала впустую, поскольку в следующем абзаце шевалье перешел к политической сенсации, происшедшей в Сирале в тот же день и в тот же вечер. А случилось вот что. После угощения, когда посуда со столов была собрана, султан пригласил всех присутствующих представителей иностранных держав в тронный зал. И когда под звуки императорского парадного марша, который исполнял оркестр гарема, состоявший преимущественно из женщин, переодетых мужчинами, все приглашенные собрались, тот, для кого нет титула равного его достоинствам, окруженный справа и слева своими министрами и высокими сановниками, украсил грудь Петра Куканя из куканей, иначе Абдуллы Бея, орденом Серебряного Полумесяца. Он моя ученость, а его ученость — это и моя ученость заявил бы, прочего, султан, мужественно справляясь с волнением. Ибо сам Аллах наделил его способностями исключительными и блестящими. Сам Аллах прислал его путями непростыми и извилистыми к моему двору, дабы он помог мне в исполнении моих тяжелых государственных обязанностей. Поэтому все, что скажет он, Имеет ту же силу, как если бы это вышло из уст моего величества. Право это было уже слишком. Вскоре иноземные дипломаты, осознав наконец значение произнесенных слов, застыли как изваяние. А немного погодя, по всему огромному пространству залы пронесся шепот на разные лады, варьирующие основную мысль. «Невозможно!» Выходит, это прелестный молодец не просто фаворит, но доверенное лицо. Несколько позднее заметил по этому поводу никогда не лазивший за словом в карман шевалье де ля Откуда-то из угла раздался голос слабоумного принца Мустафы, о переходе которого в христианство еще никому не было известно. Суре об Иосифе говорится. И молвил фараон: "Ты ведь сегодня у нас сильный, доверенный". Однако самое удивительное было еще впереди. Когда серебряный полумесяц, составленный из драгоценных камней, сверкнул на его груди, Петр великолепный в своем халате, полученном в дар от султана,